Из дневника ставного Юнкера о Растопотяшкине. Ура! Довольно голодать. Через неделю я женюсь на богачихе. Сегодня обедал у них. Едят прелестно. Обед домашний, но из питий и блюд. К обеду был лафит, херес и даже шимпанское. Одно скучно, что она всё сентиментальничает. Просила после обеда написать ей в альбом стихи, но я отказался, так как кроме гусарских стихов ничего не знаю. Влюблена в меня до безумия. Теперь нужно наговорить старухе чёрта в ступе насчёт Не присылки мне управляющим дохода с имения и занять у неё денег, скорее, скорее венчаться, а там пускай узнают, что я за птица. Лишь бы кормили. Неприятная история. На чёрной речке живёт портной Шульц, а я этому портному должен 100 рублей. Он уже имеет исполнительный лист на моё личное задержание. Вчера гулял с Людмилой по саду и вдруг увидал его идущего мне навстречу. Счастье, что успел его вовремя заметить. И шмыгнул в кусты. А Людмиле сказал, что у меня внезапно пошла кровь из носа. Сегодня опять обедал у них и на деньги, вырученные от продажи Людмилинна браслета, купил им корзинку земляники.